И вот они стоят перед черной стеной, Все трое, и всем им страшно, А швейцар монотонно читает в полголоса. И вот конь белый, и на нем всадник, Имеющий лук, и дан ему венец, И вышел он, как победоносный, И чтобы победить, И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай. И я взглянул,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 Зеленая равнина под ясным синим небом распахнута перед ними. Все заросло высокой густой травой. Неузнаваемые развалины с пустыми проемами бывших окон и дверей, груды железного хлама, сплющенные ржавые кузова автомобилей, телевизоры с пустыми дырами вместо экранов, мотки спутанных ржавых тросов, Бесформенные комки колючей проволоки Между покосившимися гнилыми кольями И тут же, заплетенный плющом, Огромный танк, зарывшийся в траву хоботом пушки, Клочья бумаги и раскисшие папки И огромный том энциклопедии, Страницы ее лениво шевелятся под ветерком. Прямо перед ними полуразвалившаяся часовня, замшелая, опутанная плющом. И над всем этим ослепительно синее небо. А над горизонтом поднимается сплющенный рефракцией румяный диск солнца. Стоит оглушительная, ошеломляющая тишина и слышно, может быть, только, как глухо и неровно бьется сердце Нурлана. И Нурлан начинает говорить, еле шевеля губами. Не надо жестокости. Милосердия прошу. Мы раздавлены. Нас больше нет. Наверное, мы заслужили это. Мы были глупы. Мы были высокомерны. Мы были жадны и нетерпеливы в своей жадности. Мы были жестоки. Не надо больше жестокости. Пока он говорит, по сторонам от него справа, слева, везде, из густой травы, один за другим начинают подниматься люди. Ободранные, жалкие, грязные мужчины, небриты, женщины взлохмачены. Поднявшись, они стоят неподвижно и слушают, и смотрит на Нурлана с надеждой и ожиданием. — Мы поносили тебя, — продолжает Нурлан, — мы восхваляли тебя, мы унижали тебя, мы мастерили тебя по образу своему и подобию, мы распоряжались друг другом, мы приказывали, мы горланили и галдели и пустословили от твоего имени, мы творили мерзости от твоего имени и во имя твое, — Все мы клялись умереть за будущее, но умирать наровили в прошлом. Нам и в голову не приходило, что суждено нам, наконец, встретиться с тобой лицом к лицу. И вот теперь, когда мы с тобой встретились, молю тебя об одном — не карай. Многие из достойных кары твоей не ведали, что творят, они вообще не думали о тебе, милосердие. «Но если справедливость твоя все же требует наказания, то покарай меня, и если нужно покарать миллионы, тогда покарай меня одного миллионы раз!»